Спортивно-служебные собаки. Это принятое в нашей стране условное название группы пород собак, которые из-за короткой шерсти, доброго нрава и некоторой флегматичности не используются для службы на границе или для охраны стад на отгонных пастбищах, но с ними участвуют в различных спортивных соревнованиях. За рубежом Некоторые из этих собак относятся к группе служебных, а некоторые к группе так называемых пользовательных собак. Боксер. Мускулистая, крепкая и резкая собака. В Англии и Германии их использовали на полицейской службе. Награжденный от природы завидной силой, боксер должен быть хорошо управляем и послушен в руках хозяина. Поэтому с собакой нужно пройти общий курс дрессировки и защитно-караульной службы. Приобретенные во время занятий навыки боксер сохраняет до старости. Боксер, необычайно привязчив к человеку, ласков и чистоплотен, быстро приспосабливается к условиям содержания и заведенному в доме порядку. Не сдобровать тому, кто обидит хозяина в присутствии боксера. Глядя на боксера... Даже трудно представить себе, что этот пес с большой любовью относится к детям и дольше других собак сохраняет характер щенка. Высота кобеля в холке 56-61 сантиметр. Бобтейль Большим и массивным бобтейль, потомок старинных Пуделеобразных пастушьих собак кажется из-за своей длинной, густой и жестковатой шерсти. Название породы связано с хвостом собаки. Бобтейль в переводе с английского означает «куцый хвост». Именно с таким культеобразным, утолщенным на конце хвостом появляется на свет щенок. Бобтейль великолепно ладит с детьми, хорошо уживается с другими собаками. С хозяевами послушен, спокоен, отменный сторож. Несмотря на свой громоздкий вид, Бобтейль может жить и в небольшой квартире. Сложность лишь в повседневном уходе за шерстью, который надо тщательно расчесывать. Высота кобеля в холке 56 сантиметров и выше. Бультерьер Еще в XVII веке бультерьеров использовали для боя быков и собачьих боев, которые были очень популярны в Англии. Внешне собака не слишком привлекательна. Ее морда чем-то отдаленно напоминает морду свиньи. Бультерьер соединяет в себе злобность терьера и стойкость бульдога. Он упорен в схватке. Это самая бесстрашная и решительная собака. В доме бультерьер ласков и игрив с владельцами. Но если собаке кажется, что обижают хозяина, она кидается защищать его без промедления. Никакая сила не может остановить стремительные атаки були. Распространено мнение, что он нечувствителен к боли и ранениям. Собаку необходимо как можно раньше приучать к повиновению. Белые бультерьеры иногда страдают глухотой, поэтому, покупая собаку этого окраса, надо проверить у нее слух. В стандарте нет ограничений в росте. Долматская собака Из-за пятнистого окраса долматских собак нередко называют еще и ситцевыми. Это древняя порода. Два столетия назад их использовали для охраны покоев римских пап. Далматинцы — прекрасные сторожа. В Соединенных Штатах Америки их обучают для службы в полиции. У этих собак врожденная любовь к лошадям. Завидев лошадь, далматинец может на время забыть о своем хозяине и покинуть его, чтобы хоть немного побыть рядом со своей симпатией. долматская собака понятливо, легко поддается дрессировке. Обычно долго живет. Высота кобеля в холке 58-61 сантиметров. Док Эту собаку В ее современном виде вывели немецкие собаководы. Заграциозность, величественность дога нередко называют Аполлоном среди множества пород собак. В таких странах, как Италия, Испания, Бразилия, Дания, имеются свои национальные породы догов. Интересно, что среднеазиатские и кавказские овчарки являются прямыми потомками тибетского дога. В нашей стране культивируется немецкий дог. Дог — надежный сторож, бдительный и недоверчивый к чужим людям. Говорят, что к старости дог становится агрессивным и может даже покусать хозяина. Но это неправда. Доги бывают нескольких окрасов. Тигрового, рыжего, голубого, черного и мраморного. Собака хорошо поддается дрессировке, но при этом нужна определенная настойчивость владельца. Высота кобеля в холке не ниже 80 сантиметров. Керри Блю Терьер Родина Керри, Ирландия где этих стройных, взяльно прямой спиной собак использовали для охоты на барсуков и лисиц. Охотились с ними и на выдр, поскольку собаки эти хорошо плавают. Вместе с тем Керри Блютерьер обладает неплохими задатками служебной и пастушки и собаки. Владельцу Керри, однако, нужно помнить, что его питомец — большой забияка и не прочь спровоцировать склоку. Тем не менее, он ласков с детьми, удобен для содержания в квартире, легко поддается дрессировке. Собаку следует ежедневно расчесывать, а перед выставкой тримминговать. Высота кобеля в холке стандартом не ограничена. Миттельшнауцер Родина Миттеля, Германия Чистопородное разведение этих собак началось в конце прошлого столетия. В семействе шнауцеров Миттель средний по размерам. Он добродушен, очень любит игры с мечом, особенно если в них принимают участие дети. Но к чужим людям насторожен и недоверчив. Иногда миттели называют «соль с перцем». Но это не за характер, а за окрас. Однако собаки могут быть и чисто черными. Миттель – неплохой сторож. Высота кобеля в холке – 48 сантиметров. Ньюфаунленд Считается, что Ньюфаунленды появились в результате гибридизации лабрадоров – с лосиными собаками, завезенными на остров Ньюфаунленд в конце XVIII века из Европы. Ньюфаунленд — собака-водолаз, готовая вытаскивать из воды все, что в ней плещется. Поэтому о спасателе Ньюфи сложено немало легенд. По одной из них собака именно этой породы спасла Наполеона, когда тот упал за борт шлюпки во время бегства с острова Эльбы. Это ласковая, добродушная и бесстрашная собака. Она легко уживается с другими собаками. Ньюфаунленд — верный спутник и хороший защитник, хотя сам первым никогда не нападает. Шерсть густая, черная или коричневая, а у его ближайшего родственника Лендзира черно белое высота кабеля в холке семьдесят один сантиметр сенбернар сенбернар потомок римских моллосских догов как сказано в одной из книг это истинный джентльмен могучий но великодушный Собака очень понятлива и легко всему обучается, с хорошим чутьем. Возможно, эти качества и были замечены монахами Сен-Бернарского монастыря, расположенного в Альпах, куда Сен-Бернар был завезен в 60 70 годах XVII -го века. Монахи обучили сенбернаров отыскивать на перевалах, занесенных снегом неосторожных путников. По одной из легенд, Собака по кличке Барри нашла сорок человек, попавших в беду. Густую шерсть сенбернара надо чистить щеткой каждый день. Высота кобеля в холке не менее семидесяти сантиметров.